Третья. «Вот прямо так и заявил?» Виторио усмехнулся и краем глаза посмотрел на своего младшего товарища, одновременно стараясь не упустить из виду ярко-красный поплавок, который начал как-то подозрительно подрагивать на воде. «И наши союзники не линчевали его за это на месте?» «Я был бы только рад, если бы васудянцы это сделали», — сумрачно ответил Данил Гранин. А еще я был бы совсем счастлив, если бы мне кто-нибудь объяснил, за каким дьяволом Васуда и Неотерра, пихаясь локтями, так остервенело лезут в эту туманность, где нет ничего, кроме светящихся облаков ионизированного газа и выскакивающих из них кораблей Шиван. Он раздраженно сплюнул в сторону и постарался поудобнее устроиться на маленькой скамейке. Еще день назад Гранин с удовольствием бы принял чьё-либо приглашение поудить рыбу на малых озерах Веги-Квинты, расположенных в часе езды от центрального мегаполиса, о чем он мог раньше только мечтать, годами сходя с палуб межзвездных линкоров. Но теперь, после совещания в Адмиралтействе, ему вдруг стало не до радостей. Что-то снова назревало вокруг него, и Гранину отчаянно не хватало точной информации, которая могла бы пролить свет на загадочные для него действия врагов и союзников, которые преследовали понятные только им цели. Поэтому, когда Виту Виторио перенес назначенную встречу с вице-адмиралом в маленькое рыборазводное хозяйство, где управлялся, как он сказал, его старый друг, то в тот момент Гранин испытал даже некоторое раздражение. И сейчас, начиная с того момента, когда они, неторопливо устроившись под сенью желтеющих деревьев, на берегу маленького озера закинули свои удочки в неподвижную темную воду, настроение адмирала улучшилось ненамного. Виторий уже был совершенно невозмутим, слушая рассказ Данила о прошедших событиях, усмехался в свои густые усы и вообще был больше похож на сельского жителя, почти не вылезающего из своей глубинки, чем на известного флотоводца, выигравшего не одно звездное сражение. Особенно в этой дурацкой шляпе. Интересно, где он ее откопал? Но ты же сам там был. Снова искоса посмотрел на Данила бывший грант-адмирал. Неужели за порталом не было ничего такого, что могло бы дать ответ на твой вопрос? Гранин в ответ только тяжело вздохнул и, в свою очередь, уставился на поплавок в своей удочки, неподвижно замерший на спокойной воде. Кое-что было, наконец, ответил он мрачно. Но, кажется, то, что было, я упустил. Ты имеешь в виду тринити? Не только. Помните, я писал вам про Сандер? Похоже, я и его проворонил. А вот я нет, довольно воскликнул Виторио, выдергивая из воды очередную добычу полуметрового донника. Он осторожно снял извивающуюся рыбу с крючка и бросил ее в корзину, где уже блестели чешуе и ее товарищи. Сегодня я обещаю тебе хороший обед. И будь внимательнее, Данил. У тебя уже два раза клевало. Гранин вздохнул еще раз. Поведение старика начинало понемногу его раздражать. Ему стало казаться, что он зря приехал на эту встречу. Кажется, Виторио собирается совсем отойти от дел. Если все было так же просто, как ловить вашу рыбу, сердито сказал он, я-то думал, что вы сможете дать мне более ценный совет. В конце концов, я... — Столько лет учился у вас, грант адмирал Вы же всю свою жизнь провели на войне, начиная еще с самого первого конфликта с Вассудой 37 лет назад, когда о существовании Шивы никто и не догадывался. Данил раздраженно бросил свою удочку на берег. Впрочем, похоже, и теперь никто не догадывается, под какой откос все катится. Виторио, не обращая внимания на настроение своего младшего товарища, Не спеша взглянул на часы, чему-то задумчиво кивнул и вдруг грузно поднялся с места. «Вообще-то я имел в виду, что я не упустил твой Сандер», — неожиданно сообщил он, поправляя свою шляпу, — «а ты, видимо, решил, что старик уже совсем съехал с катушек». Гранин молча уставился на бывшего грант-адмирала с пораженным видом, а тот, довольный произведенным эффектом, улыбнувшись, поднял с земли корзину с пойманной рыбой и удовлетворенно взвесил ее в руке. «Кстати, я не говорил тебе, как зовут владельца этих охотничьих угодий». Все так же, довольно улыбаясь, произнес Виторио и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Это третий лорд Адмиралтейства Норис Сорги, мой старый знакомый». И он сейчас ждет нас с тобой к обеду, но пока мы к нему собираемся, я посвящу тебя в небольшой секрет, связанный с причиной проведения нашей встречи именно здесь. Третий лорд оказался приятным в общении, сильно пожилым человеком, на вид существенно старше Виторио. Все трое разместились на обед в уютной гостиной небольшого двухэтажного особняка с видом на озеро. Гранин, уже получивший один сюрприз от старого адмирала, за столом большей частью помалкивал, делая вид, что слушает, как его собеседники вспоминают славные дела давно минувших дней, времена, когда земля и суда еще были заклятыми врагами. Оказалось, что третий лорд тогда тоже понюхал пороху, проходя военную службу старшим офицером на земном ленкоре Эйзенхауэр. Том самым, который погиб в грандиозном сражении с васудианцами за звездный домен Веги. К счастью, почти все члены экипажа успели эвакуироваться на спасательных модулях с погибающего корабля. И Сорги был в их числе. Потом его перевели старшим помощником на другой линкор земного флота знаменитый Гайя, флагман первого флота, который разгромил своих будущих союзников во время их первого рейда в Солнечную систему. Там Норрис и познакомился с командиром группы бомбардировщиков, пилотом прима-класса Вито Виторию, уже завершавшим летную карьеру. Гранен кивал время от времени, старательно делая вид, что внимательно слушает всю эту историю, но на самом деле из головы у него никак не выходили слова бывшего гранд-адмирала насчет Сандера, мимоходом сказанные им на берегу озера. Получалось, что либо у Витории была отменная выдержка, либо захват транспортника-мятежников не дал никаких ценных данных. Во всяком случае, открытый ему старым адмиралом по дороге сюда секрет о том, что в руководстве Альянса существует что-то вроде оппозиции нарастающему влиянию Кима Рейнала, в которую входил в том числе и Третий Лорд, не казался сейчас Гранину чем-то более важным. Тем временем домашний андроид подал на стол кофе и десерт, Виторию и Сорги тут же с удовольствием запыхтели сигаретами, откинувшись на спинки своих кресел. Гранин задумчиво помешивал серебряной ложечкой кофе в своей чашке. Разговор про боевое прошлое закончился, наступила небольшая пауза, которую прервал третий лорд. — Господин вице-адмирал, — обратился он Гранину, — мой старый друг Вито рекомендовал вас как опытного военного и человека, которому можно доверять. «Я знаком с вашим послужным списком. Он производит серьезное впечатление. Ваши действия против Неотеры заслужили самых высоких похвал. Кроме этого, вы один из немногих офицеров нового поколения, снова встретившихся с Шиванами». Данил, не торопясь с ответным словом, молча кивнул головой и выпрямился в кресле, под внимательным взглядом выцветших голубых глаз третьего лорда. — Насколько я знаю, вы и Вита несколько пострадали от излишней поспешности и служебного рвения Кима Рейнала и его людей, — продолжал Сорги. — И имеете основание быть этим недовольным? Гранин пожал плечами. — Но меня полностью восстановили в чине, — спокойно сказал он, еще во время событий в системе гамма-дракона. — Это так, — согласился третий лорд но мне думается, что вы могли принести гораздо больше пользы Альянсу, если бы вас не сослали тогда с линии фронта с Неотеррой. На тот момент вы и ваш командующий Виторио были на пути к победе над мятежниками, и в любом случае Вита считал вас своим преемником». «Да уж, и где теперь этот Вита?» — неожиданно буркнул бывший грант адмирал раскуривавший в это время потухшую сигару. «Заглядывают в дуло тяжелым пушкам». «Откровенно говоря, нас всех просто предали, в угоду одному торопыге из Совета. К сожалению, мы не смогли в тот момент защитить вас обоих, и это, безусловно, наша вина», — признался Сорги. «Но, впрочем, и теперь аппаратный вес Рейнала слишком велик для того, чтобы мы могли просто так взять и убрать его с должности. Это сложно сделать даже после ряда военных неудач его команды, и заключением чересчур поспешного, на наш взгляд, перемирия с мятежниками. А сейчас нас очень беспокоит то, что Рейнал ради нейтрализации гипотетической угрозы со стороны Шивы готов пойти на полноценный союз с Неотеррой». «Я бы не назвал эту угрозу гипотетической», — спокойно заметил Гранин. «Я был в туманности, и у меня создалось устойчивое впечатление» что мы разгромили максимум что-то похожее на пограничную заставу Шиван на границе их мира, и что, главное, с ними сражения у нас еще впереди. Третий лорд нетерпеливо кивнул. «Признаюсь, термин гипотетической не совсем точен», — согласился он. «Здесь лучше было бы сказать о контролируемой угрозе». Перехватив недоуменный взгляд вице-адмирала, Сорги слегка поморщился. «Мы немного забежали вперед», — произнес он. «Я объясню все чуть позднее. Так вот, что касается союза с Неотеррой...» Третий лорд на секунду задумался и затем продолжил. «В придачу к тому, что такой союз может крайне осложнить наши отношения с васудой...» А Мы имеем все основания полагать, что за стремлением Акена Боша пересечь портал кроются совсем иные намерения, чем желание разгромить шиванские базы в туманности. Мне кажется, что у васудианцев в туманности тоже несколько иные намерения, чем те, которые они нам декларируют, — все так же спокойно заметил Гранин. Норис Сорги остановился и с легким удивлением посмотрел на вице-адмирала. «Вы знаете, я думаю, что от нашей с вами работы мог быть бы толк», — сказал он с нескрываемым уважением, глядя в глаза Гранину. «И заметьте, я даже не спрашиваю вас, как вы могли сами прийти к таким выводам. Но теперь вы понимаете, в какой сложной ситуации мы оказались. Любой неверный ход может привести нашу цивилизацию к тяжелым потерям, если не к гибели». Неотерра, Шива, а теперь еще и наш союзник с камнем за пазухой. А первый лорд твердит об угрозе только от Шиван и готов, не глядя, отдать все наши козыри, лишь бы забыть об их существовании. Ему кажется, что все волки, залезшие в туманность, там передерутся, а «огнес Божий», как это сказано в одной старой книге, почиет в мире». Гранин невольно усмехнулся этой аллегории, но тут же посерьезнел вновь. «Нам нужен главнокомандующий, который будет способен адекватно оценивать все угрозы как Альянсу, так и земным мирам». Веско продолжил третий лорд, не сводя внимательного взгляда с Гранина. «И который сможет их отразить». Вице-адмирал уже понял, к чему клонит его собеседник и кого он видит в качестве командующего флотами Альянса. «Насколько мне известно, Хайди Шерер, временная креатура, на своем посту», — сказал Данил, не подавая виду, что он понял невысказанное до конца предложение третьего лорда. «И в ближайшее время будет назначен новый главнокомандующий, выбранный из четырех-пяти кандидатур. Я правильно понимаю, что вы сможете настоять на избрании своего человека, даже если Ким Рейнал будет против». Норис Сорги аккуратно почесал свой подбородок то есть вы согласны им стать? — ответил он вопросом на вопрос. — Нашим человеком. Если так, тогда мы готовы пролоббировать ваше назначение. У третьего лорда был уверенный вид. Главнокомандующего назначает совет лордов, и сейчас у нас есть поддержка большинства совета. Гранину вдруг тоже захотелось почесаться в ответ, но он быстро подавил это желание, положив на всякий случай свои ладони на стол. Несмотря на всю свою выдержку, он понемногу начинал волноваться. «Шутка ли? Такое неожиданное и многообещающее предложение!» Вице-адмирал мысленно прикинул возможности главнокомандующего. Они были весьма обширны, но хотелось бы сначала понять, насколько это предложение реально и какую цену ему придется за это заплатить. Мое назначение вызовет недовольство остальных претендентов», — сказал он. Мне придется обойти как минимум пять адмиралов, старших меня в чине. И наверняка у Райнала свое видение подходящей кандидатуры. — Ну, тогда в любом случае вы ничего не теряете, если Райнал нас переиграет, — сказал Норрис. — Его отношение хуже к вам уже не станет. А насчет недовольства ваших коллег, — пренебрежительно хмыкнул он, — то до адмиральского мятежа точно не дойдет, уверяю вас. Тем более, учитывая ваши боевые заслуги. Вице-адмирал согласно кивнул. Доводы третьего лорда звучали убедительно. Но у него оставался еще один не менее важный вопрос. — Какие у меня будут обязательства перед вами в случае моего назначения? — прямо спросил он. — Мне хотелось бы с самого начала расставить все точки. Сорги переглянулся с Виторио, тот утвердительно кивнул головой. «Обязательство у вас будет только одно», — после небольшой паузы произнес третий лорд. «Ни в каком случае не допустить перехода флота Нео-Терры через портал Кнос». Гранин, словно в поисках поддержки, тоже посмотрел на Виторию и тот снова утвердительно качнул головой, как будто молча одобряя условия Норриса. Но даже главнокомандующий флотами Альянса не может по своему усмотрению начинать войну. С расстановкой, выделяя каждое слово, произнес Гранин. А именно война и начнется, если Бош будет прорываться к порталу силой. Третий лорд с ледяным спокойствием дождался, когда вице-адмирал закончит свою тираду. — Мы сделаем все возможное, чтобы официально денонсировать мирное соглашение, — сказал он. — Я прекрасно понимаю ваши опасения. Но ситуация слишком серьезна, и может случиться так, что нас постигнет неудача, и тогда только от вашего решения будет зависеть судьба всех земных миров. И я должен знать, что вы примете правильное решение. Подумайте над этим. Гранин послушно задумался, машинально прихлебывая остывший кофе. Его собеседник, вежливо предоставив ему возможность поразмышлять, откинулся на спинку кресла и окутался клубами сигарного дыма, время от времени бросая на адмирала острые взгляды. Наконец вице-адмирал вышел из задумчивости. «Чтобы принять на себя такое обязательство, надо иметь серьезное основание», — решительным тоном сказал он. Я готов рискнуть своей карьерой и даже жизнью, если меня обвинят в измене, но должен понять, ради чего. Он посмотрел высветшие спокойные глаза третьего лорда. Выкладывайте карты на стол, господа. Мне нужно знать, что задумал Бош и что скрывает Васуда. Я думаю, у вас есть, что мне сообщить. Тогда я и приму решение, если вы не возражаете. Сорги снова переглянулся с Виторио. И тут в третий раз утвердительно кивнул своим тяжелым подбородком. Третий лорд огляделся по сторонам, словно желал убедиться, что в гостиной кроме их троих больше никого нет. Как будто удовлетворившись результатом, он снова посмотрел на Данила. «Хорошо», — сказал он. «Я думаю, это справедливое требование с вашей стороны». Сорги поудобнее устроился в своем кресле, как будто собираясь начать рассказывать очень длинную историю. «Что вы знаете об уничтожении Люцифера?» — спросил он. Гранин слегка наморщил лоб. Он не ожидал такого далекого отступления в глубину минувших времен. «Ну, то же, что и все», — осторожно сказал он. Согласно официальной версии, линкор «Бастион» должен был перехватить шиванский джаггернаут в подпространстве во время его перехода к Солнечной системе. Но «Бастион» опоздал, попав в засаду васудианского молота света, и ему пришлось отправить за Люцифером свой дивизион тяжелых торпедоносцев под командованием Петра Нестерова. Тот сумел провести свою группу в гиперворонку вслед за врагом и нанес ему уже в подпространстве решающий удар. Взрыв Джаггернаута разрушил межзвездный мост. Во всяком случае, о Люцифере мы больше ничего не слышали. «Я как раз тогда служил командиром батареи плазменных орудий на крейсере «Плато». Нас должны были придать в охранение к Бастиону. Но мы, в свою очередь, тоже к нему не успели. Было страшное неразбериха. Все ждали какого-то конца света. Третий лорд задумчиво кивнул. «Вам повезло, что вы служили на втором крейсере с таким названием. Первый плато погиб через две недели после вторжения Шивы. У меня там были знакомые». Нарис махнул рукой, будто отгоняя неприятные воспоминания. «Что там говорить?» Нарушил свое молчание Виторию. Мы тогда потеряли две трети всего флота, а Васуда одну и свою столицу. «Да, кстати, о Васуде, к ней-то я и веду», поднял свой указательный палец третий лорд. «Данил, вы не задавались вопросом, каким образом можно вести бой в подпространстве?» Обратился он к Гранину. «И почему сейчас этого никто не делает?» Естественно, задавался ответил вице-адмирал. Но в то время все же было засекречено, тем более для таких младших офицеров, как я. Ходили слухи, что это была утерянная технология древних, которую уже окончательно утеряли вместе с торпедоносцами Нестерова. А сейчас и вовсе концов не найдешь. Прошло больше двадцати лет. Норрис согласно кивнул. Да, так примерно и говорили. Но сейчас я расскажу, как это было на самом деле. Он поймал заинтересованный взгляд адмирала и слегка улыбнулся. «Поверьте, ничего такого сверхъестественного. Ну, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь целиться или стрелять, если вы и ваш корабль размазаны в виде квантов и странных частиц по эфирному мосту, соединяющими звездные системы, физическое расстояние между которыми десятки световых лет? Это просто-напросто невозможно». И, естественно, все дело было в другом. Люцифер действительно терял свою защиту, но не в подпространстве, а в момент перехода в него, когда он еще частично находился в нашем мире. Нестерову сказочно повезло, что его группа выпустила свои торпеды Харбингер. А это были весьма мощные штуки в самый подходящий момент. Но, к сожалению, его везение закончилось, когда его торпедоносцы провалились вслед за шиванским джаггернаутом в воронку перехода. «Стало быть, они все погибли», — тихо произнес Гранин. «Не факт», — возразил Сорги. «Если они сумели пережить взрыв оставшейся части Люцифера, на выходе с моста уже в Солнечной системе, то могли и уцелеть». — Шансов, конечно, у них было не так много, но они все-таки были. — Ясно, — сказал вице-адмирал, не выказывая, впрочем, особого удивления. — Но непонятно, зачем только все это засекретили. Третий лорд безнадежно махнул рукой. — О, это одна из самых наших живучих традиций, — сказал он, — но неожиданно она привела к странным последствиям. А Воссудианцы решили, что у нас есть какое-то секретное супероружие, позволяющее уничтожать корабли в подпространстве. Думаю, это послужило дополнительной причиной их согласия сохранить и продлить союз наших рас. Зачем иметь врага, который обладает абсолютным оружием? Надо, наоборот, поддерживать с ним добрые отношения, по крайней мере, до тех пор, пока не удастся раскрыть эту тайну. «Самое смешное, что мы не скрывали от них ничего. Просто так получилось, что сначала до них добрались слухи, а потом уже точная информация. В итоге они до сих пор уверены, что мы скрываем тайный прототип супероружия, чтобы в случае необходимости пустить его в ход». В последний раз они намекали нам применить наш подпространственный уничтожитель как раз во время последнего вторжения Шивы в систему гамма-дракона. Но, как вы, наверное, помните, вице-адмирал, файтеров с подпространственными супербомбами мы вам не присылали. Гранин невольно усмехнулся последним словам третьего лорда. «Я бы от них не отказался, откровенно говоря», — сказал он. «А мы бы вам их, безусловно, отправили». Поддакнул ему сорги. Если бы, конечно, они у нас были. Но это далеко не вся история. Третий лорд, откашлившись, жадно хлебнул своего остывшего кофе и, слегка поморщившись, отставил чашку в сторону. А теперь давайте вернемся к самому началу войны с Шивой на 22 года назад. Норрис забирался все дальше и дальше в прошлое. Так мы до эпохи древних дойдем. — мелькнула мысль у Гранина. — Вы имеете в виду первое нападение Шиван на земной патруль в системе Рос-128? — спросил он. — Именно так, — кивнул тот. — Три легких истребителя типа Аполло, патрулировавших сектор, угодили в засаду к неизвестному врагу. После этого столкновения уцелевшие пилоты, возвращаясь обратно, по всей видимости, невольно вывели на свою базу корабли «Шивы» с печальным и предсказуемым результатом. В живых не осталось никого. Данные о нападении мы собирали через год по кусочкам из обломков станции, разбросанных по всему космосу. Естественно, что нас тогда заинтересовало, откуда могли прийти корабли «Шиван». В системе РОС-128 существует только два межзвездных моста. Один из них ведет на Рибос и далее к нашим земным мирам, а второй уходит на в систему, которую в то время контролировала Васуда. Шивани появились как будто ниоткуда. Третий лорд процитировал известную фразу и посмотрел на вице-адмирала ну а сейчас нам уже известно что они обычно появляются из порталов странной формы и происхождения гранин ошеломленно уставился на нориса молча шевеля губами тот смотрел на вице адмирала с довольным видом портал в судянском секторе был второй кнос воскликнул гранин но тут же остановился нет не сходится «Зачем им тогда ломиться сейчас всем флотом через второй вход, если есть первый?» «Ну, здесь мы входим в область догадок», — заметил третий лорд, уже не удивляясь сообразительности Данила. «Но я больше не буду испытывать ваше терпение и просто расскажу, какие предположения существуют у нас сейчас про восуду, про Шиву и, конечно, про второй Кнос». Сорги с недовольным видом человека, у которого пересохло во рту, посмотрел в свою чашку и наказал домашнему роботу подать на стол минеральной воды. Официально считается, что Шевани — это безжалостные агрессоры, появляющиеся неведомо откуда и истребляющие все на своем пути. Наконец начал свою главную историю третий лорд, утолив жажду. Дескать, они не терпят, когда очередная цивилизация, достаточно развившись в технологическом плане, начинает путешествовать по эфирным мостам. Видимо, у них голова начинает болеть от шума подпространственных перелетов. Язвительно пошутил он. Поэтому они приходят к шумному соседу, устроившему вечеринку, и бьют его по голове, даже не попросив для начала убавить звук. Неплохая версия, если не считать того, что она вряд ли является верной. Я уже примерно представляю правильную версию. Пробормотал себе под нос Гранин, у которого разрозненные факты постепенно стали складываться в единую картину. «Хорошо, поправите тогда меня, если будет нужно», благодушно согласился Сорги. «Но я все же продолжу. Итак, а возвращаясь к нашей истории. С переменным успехом уже четырнадцатый год идет война между Землей и Воссудой. И где-то к исходу этого времени а в одной окраинной звездной системе Какой точно не скажу, но точно одно из тех, что принадлежат васудианцам, обнаруживается загадочный портал. Конечно, я понимаю любопытство васуды. Когда уже 14 лет идет изматывающая война, то хороши любые средства, лишь бы ее закончить, причем желательно успешно. А здесь устройство неизвестной цивилизации. Вдруг удастся накопать что-нибудь интересное по военным технологиям. Неизвестно, как они догадались, что это портал, и тем более каким образом они ухитрились его включить, но в итоге дело было сделано. На противоположном конце Млечного Пути зашевелились злобные силы. Я не знаю, чем пресловутые древние насолили Шиваном восемь тысяч лет назад, но, видимо, те решили, что все дело начинается по новой. А может быть, этого судианцы, сунувшись за портал, чем-то обидели Шиву? кто знает. Но в результате очень скоро Васуда сообразила, что открыла ящик Пандоры. Воевать на два фронта не любит никто. Наш министр Ким Рейнал может это вам с готовностью подтвердить, и потому наши будущие союзники решили подставить и нас под удар. Благо, что шиване не особо разбирались, с кем именно они воюют. Каким-то образом они заманили несколько шиванских кораблей в систему Рос-128. И тут уже в дело вступили мы. «Представляю их разочарование после встречи с Шивой», — неожиданно хмыкнул Виторио. «Лучше представь разочарование Шиван, которые катком проехались по Восуде, заодно спалив ее центральную планету». Сухо сказал третий лорд, недовольный тем, что его все время перебивают. Каково им было после этого в одном шаге от окончательной победы потерять свой неуязвимый ни для кого Люцифер от рук таких ничтожных врагов, как люди. Оказалось, что мы посильнее и шивы, и васуды. Короче говоря, после этой загадочной для всех победы нас стали опасаться и те, и другие, и получилось так, словно мы сыграли партию в покер, и на одном только блефе убили все их ставки. Сорги снова налил себе воды. «Ну ладно, теперь можете задавать вопросы». Разрешил он. Наступило кратковременное молчание. «Так все-таки что случилось с первым порталом, который якобы запустили воссудианцы?» Наконец спросил Гранин. «Его наличие портит всю картину. И потом, зачем наши союзники снова отчаянно лезут в гости к Шиве уже через Кнос, да еще почти всем своим флотом? Вряд ли они могут рассчитывать по ту сторону на радушный прием». Третий лорд задумчиво пошевелил пальцами рук. — Если взорвать рядом с таким порталом мессонную бомбу, то он сколлапсирует и разрушит звездный мост. А васудианцы вполне могли это сделать в конце войны или сразу же после ее окончания. а Возможно, после гибели Люцифера, на котором у Шиван был центр общего управления. Им было не так уж сложно пробраться к порталу. Вдумчиво произнес он. И не забывайте, они понесли тяжелейшие потери, лишились центральной планеты. А взрывом портала они убивали двух зайцев сразу, закрыли путь для нового вторжения Шивы и заодно замели все свои следы. Шиване появились как будто ниоткуда. Снова процитировал он. Ну, а что касается сегодняшнего дня, просто представьте, прошло больше двадцати лет, Новосуда давно отправилась от шока, переняла и освоила технологии, которые использовали Шиванни. И вот он, неожиданный подарок, второй портал. Самое время отомстить за свое прошлое унижение, а отомстить сполна. Может, поэтому они и сформировали такой мощный ударный кулак? Кстати, судя по последним новостям из туманности, судянцы разошлись не на шутку. Они уже нашли и превратили в пыль несколько баз Шивы, и вроде бы не собираются останавливаться на достигнутом. Звучит правдоподобно, — согласился Гранин. Я имею в виду вашу версию про взрыв портала. Откровенно говоря, и я бы к носу взорвал, единственно, только пропустив сначала на ту сторону, заодно еще и флот Акена Боша. Пусть там они разбираются без нашего участия. Сорги, предостерегающий, кашлянул и погрозил вице-адмиралу пальцем. — Не торопитесь с такими решениями, молодой человек. Строго сказал он. — Чего мы должны гарантированно избежать, так это встреча Акена с Шивой. А что касается взрывок носа, то этот вопрос еще рано обсуждать. А вы можете поручиться, что порталов существует всего два, а не десять, к примеру? Найти такой объект в неактивном состоянии — не такая уж простая задача. — Ну, если честно, такая мысль мне еще не приходила в голову, — ответил Данил. И меня опять же гораздо больше мучает вопрос, зачем еще и Бош рвется за портал. Лично я так и не смог это выяснить. Его крейсер, который мы отыскали в туманности, был тут же уничтожен Шиваннами, а сопровождавший его транспортный корабль, кстати, он повернулся к Виторию. «Вы же мне так ничего о нем и не рассказали!» Бывший Гранд-Адмирал, захваченный вопросом врасплох, от неожиданности закашлялся сигарным дымом вместо ответа. «Вы знаете про Сандер?» — удивленно спросил третий лорд, поднимая брови. «Естественно», — ответил Гранин с некоторым недоумением. Так как раз мы обнаружили, что он крутился вместе с Тринити в системе гама дракона «Правда, я узнал об этом слишком поздно, для того, чтобы поймать его самому». Норрис несколько секунд озадаченно смотрел на вице-адмирала. «А, ну, конечно», — наконец выговорил он. «Надо было мне сразу сообразить, что просто командиру линкора России сведения о местонахождении Сандера, в общем-то, ни к чему». «Знаете, вице-адмирал», — третий лорд оценивающий покачал головой, — «Я действительно буду счастлив, если у нас с вами получится поработать вместе». «На самом деле, захват этого корабля дал нам очень ценную информацию о намерениях Акена Боша, а в отношении Шиван. И, кстати, помог приоткрыть еще одну тайну Великой войны. Я имею в виду васудианский молот света». «Да черт с ним, с этим молотом света!» «Не его перебил его Гранин. Давайте сначала о Сандере». «Ну, хорошо». — хитро улыбнулся третий лорд. — Но только потом обязательно я о молоте. задумался и несколько секунд смотрел в потолок, снова испытывая терпение собеседника. — Даже не знаю, с чего начать, с хорошего или с плохого, — пробормотал он. — Начну с хорошего, — наконец решил он. Гранин сделал глубокий вздох. — Что касается самой операции по захвату транспортного корабля, то она прошла, как обычно, это у нас бывает наперекосяк, но закончилась, к счастью, успешно, — сообщил третий лорд. А мы бы упустили, Сандер, если случайно не помогли бы союзники, помешавшие встрече Айсини с транспортником. Васудианцы не могли отказать себе удовольствию и обстрелять фрегат Боша в нейтральном секторе, и он решил изменить точку рандеву, чтобы не рисковать незащищенным гражданским кораблем. Тем более, что одно судно, Хинтон, бывшее вместе с ним, он все-таки потерял. «Это случайно не того командира группы крейсеров, союзников отдали под трибунал», — вспомнил Данил, — «за нарушение перемирия. Я слышал об этом случае, но не знал, что они атаковали именно Айсини». «Да, именно этот случай», — сказал Норис. «Его судили после новосудия». Он улыбнулся и добавил, «Дали вроде бы ему тюремный срок и орден с повышением в чине заодно». Все трое дружно рассмеялись, в таком решении трибунала союзников для них не было ничего удивительного. «Но благодаря его нечаянной помощи мы все-таки перехватили Сандер». «Там еще была совершенно фантастическая диверсия нашего резидента, который прикрепил часовые адские машинки к двенадцати истребителям, вылетевшим из картировать транспортник. Но это тоже долгая история», — продолжил Сорги. «Так или иначе, этот корабль оказался у нас, и более того, мы надеемся, что Бош до сих пор не знает о том, что Сандер попал к нам в руки». Мы взорвали в точке-рандеву с мятежниками корабль-двойник, так что теперь адмирал не должен быть в курсе, чем завершилась его попытка контакта с Шиванами». «Контакта?» — ошеломленно спросил Гранин. «Контакта с Шиванами?» «Помнишь, я говорил тебе про этот так вмешался продышавшийся, наконец, Виторио. «Тогда мы все ошибались. Это не кротовые норы и не новое оружие большой мощности». «Проект Етак-Акена — это технический способ наладить контакт с Шивой, и мы опасаемся, что это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям», сказал третий лорд. «Похоже, Бож просто помешан на идее союза с Шиванами, причем в этом союзе точно нет места во суде, и мы не уверены, есть ли там место хотя бы для нас». «Это просто какой-то черный властелин галактики получается», — озадачился вице-адмирал. «Но откуда он получил столько нужной ему информации и прогнозы про то, как выйти на одну волну с Шивой?» «Ну, не зря же он столько времени торчал на Денебе. Там тоже за какое-то время до мятежа велись раскопки того, что осталось от древних». Снова подал голос Виторию. «А выгнали мы его оттуда совсем недавно». Причем ты же сам прекрасно помнишь, что Айсине оставалась там до последнего и даже чуть не попалась тогда к нам в руки. И к чему вся эта история привела? Тяжело вздохнув, закончил он. Третий лорд развел руками. — К сожалению, надо признать, что в этом отношении Неотерра оказалась далеко впереди нас, — произнес он тоже печальным тоном. Бош целенаправленно искал нужную информацию и в итоге добыл все, что ему было необходимо. У Альянса не было такой конкретной цели, хотя нас это, конечно, не оправдывает. Ну, если судить по тому, что случилось с Тринити... Гранин вспомнил судьбу злосчастного крейсера. Первая попытка Боша пообщаться с Шивой явно не удалась. Хотя, может быть, он просто чего-то не учел. «Вот поэтому мы не должны допустить второй попытки», — наставительно сказал Сорги. «Хотя нам тоже было бы неплохо узнать, что на самом деле нужно Шиванам», — немного помечтал Гранин. «На Сандере нашли соответствующее оборудование?» «К сожалению, нет», — вздохнул третий лорд. «Сандер оказался, как мы ожидали, просто танкером, обеспечивавшим Тринити достаточным количеством энергоблоков для автономного звездоплавания». Это как раз из того плохого, что я хотел вам сообщить. Да, об этом я не подумал. Но погодите, его команда должна же была что-то знать. Сандер не просто так торопился обратно на Сириус. Норис кивнул с подтверждающим видом. Вы правы, сказал он. Мы действительно захватили на транспорте двоих человек, которые знали о деталях операции по установлению контакта с Шивой. Но, как выяснилось, они не успели получить всю нужную информацию из Тринити. Нет, сначала это все шло по их плану. Мятежники запустили портал, и когда он стабилизировал межгалактический мост, благополучно совершили прыжок в туманность, где и передали предложение о контакте на Шиванской волне. После чего снова вернулись на гама дракона и стали ждать гостей. «Поверить не могу. Неужели они расшифровали язык Шиван?» Вырвалось у Гранина. «Как у них это получилось? Неужели те поняли и ответили?» «Как неудивительно, но навстречу с мятежниками прибыл шиванский дракар», — спокойно сказал Сорге. «Но дальше все пошло не по плану». Раскрытие портала зафиксировал находившийся в системе «Виджилант». Эти новые крейсера оборудованы очень чувствительными детекторами гравитационных всплесков. Он-то и оказался первым, кто после Великой войны встретил Шиву. А вот мятежники навстречу опоздали. О чем, наверное, сильно потом жалели. «Понятно», — кивнул вице-адмирал. «Наш крейсер не стал контактировать с Шиванами» а просто влупил по ним изо всех орудий. Наверное, поэтому в дальнейшем Тринити в туманности ожидал такой теплый прием. Так, вероятно, и получилось, подтвердил третий лорд. Капитан Тринити увидел легкие файтеры Шиван, но разминулся с самим Дракаром. Правда, затем ему посчастливилось захватить спасательный модуль с Виджиланта, но он понял, что, во-первых, ему испортили всю обедню а во-вторых, что у него почти не осталось времени. В системе могли очень скоро появиться боевые корабли Альянса, которые должен был вызвать на помощь Виджеланд. Но и возвращаться к Бошу обратно с полученным результатом капитан Тринити не посмел. Он ведь должен был как-то убедить Шиван, что произошла роковая ошибка и что на самом деле Шиви предлагается мир, а не война. Поэтому крейсер все-таки совершил свой последний прыжок в туманность. Где изгинул, как того и заслуживал. Докончил за лорда Гранин. С другой стороны, может быть и неплохо, что мы хоть и случайно, но спутали Акену Бошу все карты. Рассудительно произнес Нарис. Мы же могли до сих пор ничего не знать об этом и внезапно получить неожиданный и мощный удар с тыла. А так мы хоть в какой-то степени контролируем ситуацию. Получается, Акен Бош все-таки не знает, точно удался ли его эксперимент, резюмировал Гранин. Но, тем не менее, все равно хочется пробраться за портал. — Где уже вовсю хозяйничают вас добавил третий лорд. — Взрывоопасная получится смесь, если они все-таки там встретятся, — решил вице-адмирал. «А, кстати, ежели мятежники сумели включить кнос, может быть, они что-то еще о нем знают?» Задал он логичный вопрос. «Откуда взялся портал в этом месте? Кто его построил?» и так далее. На лице Норриса появилось странное выражение. «К сожалению, мы не успели выяснить все, что они знали». Слегка изменившимся голосом сказал он. Когда о захвате транспорта узнали в службе внутренней безопасности, то прибыл сам Клавис Мартанов с требованием передать этих двоих ему. «Ему-то какого черта надо было?» — возмутился Градин. «Пусть занимается своими изменниками». «Он именно так их и назвал», — ответил Сорги. «Сказал, что людьми, предавшими Альянс, должен заниматься отдел внутренней безопасности, а не контрразведка». «Формально-то он прав, это изменники». «Но теперь мы должны ждать официальных итогов его расследования, которые он обещал предоставить совету». «Честное слово, от этой службы внутренней безопасности больше вреда, чем пользы», — вырвалась Угранина. «Но, может, это и к лучшему», — успокаивающе сказал третий лорд. «По крайней мере, Рейнал получит все сведения из рук человека, которому он доверяет». Может быть, тогда до него дойдет, что мир с Акеном Бошем не самый подходящий вариант для Альянса. Ну, а мы, в принципе, и так узнали все, что нам было необходимо. Хотелось бы надеяться, что Бош не получит всю эту информацию прямо от ВБ. Досадливо произнес адмирал. До такого, я думаю, не дойдет, рассмеялся Норрис. Мартанов, конечно, мерзкий тип, но все-таки он служит Альянсу, а не мятежникам тем не менее условия моего назначения подразумевает возможность некоторых действий которые тоже могут быть расценены как мятеж сухо заметил гранин мы просто стараемся подстраховаться по всем направлениям перестав смеяться серьезным тоном произнес третий лорд но я думаю что до этого дела не дойдет в любом случае последнее решение всегда останется за вами Я только хочу, чтобы вы приняли его с полным пониманием всех возможных последствий. Поразмыслите над этим еще немного. — Норрис, а что ты хотел нам поведать о молоте света? — заинтересованно спросил Виторио, пока его бывший ученик погрузился на время в непростые размышления. — Я хорошо помню, что они немало выпили нашей крови во время Великой войны и даже чуть не сорвали нам охоту на Люцифера. «А, ну, это мои собственные измышления», — благодушно ответил третий лорд, не сводя своего острого взгляда с Гранина. «Эти ребята ведь тоже держали сторону Шивы». «Но они же были просто фанатики, которые поверили, что настал час их апокалипсиса по каким-то древним предсказаниям», — вспомнил бывший гранд-адмирал. «И что все должны склониться перед великим разрушителем, а те, кто не склонится за службу и смерти». «Насколько я помню, император Васуды объявил их вне закона». «Ну да, была такая официальная версия», — подтвердил Сорги. «Которую, правда, никто у нас толком не проверял. Считалось, что это внутреннее дело Восудианцев». «Ты думаешь, они и с молотом света нас обманули?» Подозрительным тоном спросил викторию после недолгого молчания. «Почему бы и нет?» С равнодушным видом ответил третий лорд, наливая себе еще бокал пузырящейся ледяной воды. — Я просто однажды провел параллель с нашим сегодняшним мятежным героем. Он отпил глоток и с шумом прочистил горло. — А может быть, у них такой же Окен Бош, только с физиономией ящерицы, который тоже полез в портал, пока этого никто не видел? — задумчиво произнес он. — Улавливаешь мысль? — Ну, мол, света плохо кончил. — сказал Витурио. — Их же всех уничтожили вместе с последними шиванами. И я не думаю, что и те бы их пощадили в случае своей победы. История склонна к повторениям, мой старый друг. Философски заметил Норис Сорги. — Видишь, теперь Акенбош собирается пройти по тому же пути. Услышав его последние слова, Гранин с шумом выдохнул воздух и твердо взглянул в выцветшие голубые глаза третьего лорда Звездного Адмиралтейства. «Я принимаю ваше предложение», — отчеканил он. Вышкаленный официант вежливо принял заказ и бесшумно испарился. Гранин, подперев голову правой рукой, рассеянно возил пальцем левой по серебряной рукоятке столового ножа, лежавшего перед ним на белоснежной скатерти в числе прочих столовых приборов. «Ты чего это за нож ухватился?» шутливо спросила его сидевшая напротив за этим же столиком Хайди Шеррер. «Эй, Данил, милый, ты здесь?» Гранин, витавший в мыслях где-то очень далеко, с трудом вернулся на грешную землю планеты Вега-Квинта. «Приличный здесь ресторанчик», — несколько не в попад, — ответил он. «Надо будет запомнить. И как ты такие места находишь? Благодаря своему женскому чутью? А чему же еще?» Расмеялась Хайди. — Ну, может быть, еще благодаря тому, что здесь, в домене Веги, расположен штаб моего Первого флота. Вот, пока пользуюсь временем перемирия, вожу сюда нужных мне чиновников из столицы, чтобы снабжение Первого флота не хромало. — Да уж, с таким, как ты, командиром, твои ребята не пропадут, — одобрил ее действие гранин. «Хотя, с другой стороны, когда я занимался тем же самым, чтобы поставить Россию вне очереди в док, мне очень хотелось выкинуть кое-кого в безвоздушное пространство, без скафандров, конечно», — уточнил он. «Это жизнь, милый», — философски вздохнула адмирал Тесса Первого флота. «Никто ведь не знал, что война затянется до такой степени. Да и 22 года всеобщего мира нас порядком расслабили». «Ох, прости за фамильярность!» — вдруг смутилась Хади и чуть покраснела. «Я забыла, что ты наш новый гранд-адмирал!» «Нет уж, давай сегодня без чинов!» Слегка недовольным тоном произнес Гранин. «Мы не на мостике линкора перед боем!» «Тем более я еще сам не освоился со своим новым назначением. За два дня к этому трудно привыкнуть!» «Слушаюсь, господин командующий!» — шутливо подчинилась Шерер. «Есть без чинов!» Гранин поглядел на нее со свирепым видом, но в этот момент появившийся официант, безмолвно поклонившись, налил в два высоких бокала ручной работы темно-красное вино. — Прямо приведение, а не официант, — заметил свежеиспеченный грант-адмирал, когда тот снова бесшумно удалился. — Нашим бы стюардам у него поучиться. Ты представляешь, какую претензию предъявил мистер Уонер, главный стюард России, во время нашего последнего сражения за ДНП? Он как раз поднимался на мостик с целым подносом чашек, когда у нас на сближении с противником началась самая стрельба. Но мистер Уонер у нас очень строгих правил и все делает по старым традициям флота. Так что какое-то там разыгравшееся сражение никак не могло помешать ему доставить горячий кофе своему командиру. В итоге, улыбнулся Гранин, он все-таки добрался до мостика с одной целой чашкой и вручил ее Арнео но обвинил рулевых, что, дескать, пока он был в пути и кают-компании на мостик, линкор нарочно все время круто поворачивал, и вот из-за этого весь поднос кофе до места назначения не дошел. Хайди, внимательно слушавшая эту историю, весело расхохоталась. «Этот мистер, как его уонер, я смотрю, большой оригинал», все еще смеясь заметила она. «Спасибо, Данил, забавная байка, я обязательно ее запомню». Она немного посерьезнела и подняла свой бокал. «А сейчас мы обязательно должны выпить за нового командующего флотами Альянса», произнесла она, внимательно глядя в глаза Гранину. «Мои искренние поздравления тебе, Данил. Я не знаю человека более достойного этого поста, чем ты». Тонкое стекло двух соприкоснувшихся бокалов нежно зазвенело, постепенно переходя в красивую классическую мелодию старых времен. «Спасибо, Хайди». Негромко ответил Грант адмирал глядя в ее красивые карие глаза и вслушиваясь в тающие звуки волшебной музыки, от которой почему-то щемило сердце. Вздохнув, он пригубил вино. Наступило короткое молчание, которое затем прервала Шерер. «Кстати, Данил, весь наш народ волнуется», — загадочно начала она. «Когда ты получал приказ о назначении, в каком галстуке ты был?» — В том самом, в котором уже пять лет заедает автоматика? — Ну да. — Немного растерянную, — ответил Гранин. — А какого? Он вдруг остановился и уставился на женщину. Хайди невозмутимо смотрела на него, и только в глубине ее глаз играла смешинка. — Ах, вы паршивцы! — наконец медленно сказал он и усмехнулся. — Неужели и про это знаете? — Помилуй, дорогой! — все так же невозмутимо произнесла Шерри ты сам должен понимать, каким печальным последствием для Альянса может привести твоя небрежность в выборе галстука в такой важный момент. Ну так признавайся же, не томи». Грант-адмирал в замешательстве покрутил головой. «Да уж, рассказывая байки о других, всегда надо быть готовым к тому, что их будут рассказывать и о тебе». Сделанной досадой сказал он. «Но кто же растрепал? Ну, хорошо, хорошо». Гранин тяжело вздохнул. «Конечно, я был в том самом галстуке. Альянс может спать спокойно. А я Арнео, наверное, голову отверну». «Чуть погодя», — добавил он. «Вот мерзавец какой. А я ведь ему еще недавно помогал». «При чем здесь Кролла?» — удивилась женщина. «Дорогой, да про это уже сто лет всем известно». Она улыбнулась. «По мне так и вполне себе милые сплетни, тем более по сравнению с тем, что тебя ожидает в ближайшем будущем». Некоторые адмиралы, особенно те, которых ты обошел при своем назначении, склонны к злословию. Плевать я хотел на это. Пренебрежительно махнул рукой новопроизведенный командующий. Другое дело, что мне надо набирать свою команду, а особо не иского. Он нахмурился. Лайон Сэра болтается в туманности вместе с васудианцами. А Виторио персона нон грата. Райнал костьми ляжет, но не допустит его обратно. — И чем ему старик дорогу перешел? — Ну, надо же первому лорду найти виновных в своих неудачах, — сказал Гранин. — Это известная история. — Но и мне как-то неловко было бы ему приказания отдавать, он же мне совсем как учитель. — Привыкай, Данил, быть главным привыкай, — усмехнулась Шеррер. — Но неужели у тебя и вправду так плохо с кадрами? — Есть на примете несколько человек, — неопределенно ответил грант адмирал И вдруг, заметив на лице женщины странное выражение, спохватился. — Хади, да ты-то что? Если я не упоминал о тебе, то только потому, что ты в моей команде по умолчанию. — Спасибо за доверие, — чуть официально сказала женщина после небольшой паузы. — А то я уже начала понемногу беспокоиться. — Извини, ради бога, — заторопился Гранин. — Ты же знаешь, я не всегда такой. Вернешься целиком и полностью к своему первому флоту. Ты мне будешь нужна на Денебе. Да я от моего флота и не уходила никуда, — снова усмехнулась Шеррер. — Ты же понимаешь, что мое назначение на пост командующего флотами Альянса было на самом деле простой формальностью? — Ну, не скажи, — возразил грант — Если бы не перемирие, еще неизвестно, что было бы. Коней на переправе не меняют, — вспомнил он древнюю поговорку. Хайди многозначительно приподняла бровь. — Коней, говоришь? Это кого ты сейчас имел в виду под конем? — Все-таки трудно с женщинами, — философски заметил Гранин. — Тем не менее, ты мне нужна и именно там, где я говорил. Может, статься, будешь штурмовать Сириус на своей старушке Мессани. — «Не намного старее ваших кобыл, — парировала Шерер. — Так вот, значит, какую роль ты мне готовишь. — Что ж так, перемирие с Неотеррой не обещает быть долгим? Смотри, напугаешь Рейнала, так что он окончательно полысеет. Гранин равнодушно пожал плечами. Ему еще повезет, если дело ограничится только этим. Неожиданно зазвучал его персональный коммуникатор, отвлекая адмирала от беседы, и женщина на время осталась в неведении о взглядах ее нового начальника на мир с мятежной Неутерой. Прости, Хайди, буквально одну минуту. Гранин начал читать сообщение. «Кстати, ты знаешь некую Мину Харгроу? Не отрывая взгляда от всплывающего перед ним текста, спросил он. «Нет. Довольно известный физик торчала вместе со мной у порталок нос. Пишет мне интересные вещи. Это, кстати, она убедила нас прыгнуть на россии черт знает куда на край галактики. Крола ей до сих пор этого простить не может». «И что же она пишет?» Слегка ревниво осведомилась женщина, поставив локти на свой край стола и опершись точенным подбородком на ладони. «Уверяет, что скоро сможет строить такие порталы самостоятельно, представляешь?» — воодушевленно ответил грант адмирал дочитывая сообщение. «Мол, что они будут стабилизировать наши новые межзвездные мосты». «Очень интересно», — металлическим тоном прокомментировала Шерр и отхлебнула вина из своего бокала. «А от тебя есть что нужно? Опять подопытный кролик?» «Смешно», — усмехнулся Гранин. Я ему обязательно расскажу этот каламбур». Он поднял глаза на Хайди. «На самом деле здесь другая история, очень запутанная. Я тебе сейчас расскажу. Мы случайно спасли ее подругу, тоже ученого, во время спецоперации против мятежников. Никто и не думал, что они живы». «Они?» «Ну да, с ней была еще одна молодая девушка. Это какой-то детектив». Шерер, вздохнув, только сокрушенно покачала головой и с вежливым, но холодным видом приготовилась выслушать историю грант адмирала про запутанный детектив с участием молодой девушки. Дружеский обед двух высших офицеров Альянса уже подходил к концу, но новому главнокомандующему грант адмиралу Гранину все-таки не удалось насладиться им в полной мере. Снова прозвенел его коммуникатор, настойчивой трелью самого высшего приоритета, отвлекая грант-адмирала от десерта и от беседы. Беспокойно это дело быть главнокомандующим, проворчал Гранин, отставляя в сторону свою чашку. Неужели опять доктор Харгроув? слегка иронично спросила Шерр, чуть раскрасневшаяся от выпитого вина. Гранин отрицательно покачал головой, внимательно вглядываясь в текст. Его лицо вдруг стало очень серьезным, даже суровым, а лоб прорезала вертикальная складка. Шли секунды, и Хайди начала понемногу беспокоиться. Уж слишком напряженным был вид Гранд-адмирала, только что непринужденно шутившего с ней. Когда, наконец, Гранин поднял взгляд на Шеррер, его лицо оставалось все таким же серьезным. «Плохие новости», — сказал он, словно отвечая на ее безмолвный вопрос. Около нашего замка все-таки объявился великан с девятью головами.